Полноценны ли люди с веснушками? Этот вопрос задаю не я. Об этом спросил своих подопечных, учитель одной из американских школ. Была даже подведена теоретическая база. Веснушчатые, мол, имеют порочные гены, поэтому они ленивы, из них вырастают подлецы и предатели. Потом уже, когда веснущиток стали бить, не имеющие таковых отметин, педагог объяснял свой вопрос стремлением проследить возникновение расовых и национальных предрассудков. Забудем о неумном наставнике. Хотя мы не знаем, почему веснушки образуются, однако точно, что эти пятнышки или даже пятна — избыточное отложение пигмента, Встречаются на лице и открытых частях тела чаще у блондинов и рыжих, которые более чувствительны к свету. Всякие кожные необычности всегда вызывали удивление. В лучшем случае. А в худших, что значительно чаще, подозрение. Когда будете перечитывать Шарля де Костера, обратите внимание на то, что у Леншпигеля Перед пыткой сбрили все волосы на теле, а в черное родимое пятно палач несколько раз втыкал длинную иголку и добился-таки, что из него, как не имеющего колдовской силы, потекла кровь. Это все к тому, дабы осужденный не внес в очистительный костер злой силы колдунов и ведьм. Вот почему пятна на коже у осуждаемых Очень тщательно изучались, проверялась их чувствительность, наличие же ведовской печати сатанинской грамотки, с несомненностью, но лишь в те времена, свидетельствовало, что так оставил помету дьявол. Теперь к этой устаревшей информации добавилось мнение нынешних уфологов, что таким образом клеймятся те, кто оказывался в контакте с инопланетянами. Странные, несмыкающиеся изображения красного, розового цвета, напоминающие солнечный ожог, возникают в виде листьев, прожилок, геометрических фигур, цифр, каббалистических знаков. В какой-то степени история возникновения необычных пятен нашла отражение в новом романе Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Оказывается, плод в первые дни своего развития способен интуитивно предугадать, что ожидает его в грядущей жизни. Если хорошего для него ожидается мало, то он подает сигнал, что не хочет появляться на свет, и тогда на лбу его будущей матери появляется знак беды, пульсирующее тавро. Затрудняюсь даже высказать свою точку зрения, Хорошо таковое, проявись оно в реальной жизни, или не очень? Теперь я расскажу вам о некоторых знаках, появляющихся на коже лишь временно, о стигмах, от древнегреческого «стигма» – знак, укол, пятно. Это явление наблюдается иногда у религиозных лиц, отождествляющих воображений. своим мучения с муками креста. На кожу у них периодически возникают кровавые раны, не где-нибудь, а в тех местах, где, согласно Евангелиям, были вбиты гвозди в тело Христа и на лбу от колючек воображаемого тернового венца. Узнали об этом впервые из жизни описаний Франциска Осийского, XII век, основателя католического монашеского ордена францисканцев. Стигматы у него появлялись на ладонях и ступнях при глубоких размышлениях о страданиях Сына Божьего. В прошлом веке у бельгийки Луизы Лото, весьма нервный и часто галлюцинировавший, с 16 лет каждую субботу возникали кровоподтеки на бедрах, голенях, кистях и плечах, На лбу. С XII века и по наши дни таких случаев описано около 300. Интересно, что стигмы обычно не гноятся, не воспаляются и спокойно заживают. Врачи объясняют это явление сильной впечатлительностью, а также следствием нераскрытых еще механизмов подсознания или бессознательного. Так что не будем особо удивляться, что у Горького, описывающего в романе «Жизнь Матвея Кожемякина» эпизод убийства женщины ударом ножа в область печени, не только возникло обморочное состояние, но и на животе проявилась ярко-багровая полоса. Еще пример. У пациента лишь только при одном воспоминании об уколах на коже появлялись соответственные следы. А родинки? Не сомневались, что по их форме и локализации можно предсказать характер и судьбу хозяина. Дабы долго не перечислять, предоставлю слово филиппинскому поэту Лопе Сантосу. «Зависимо от места, где расти, я то или иное свойство значу, написанной людям на роду. Зло или добро, несчастье или удачу, я означаю вдумчивость на лбу, на мочке уха вспыльчивость, на веки любвеобильность, на носу злобу я миг изобличаю в человеке, на подбородке грубость, на щеке ревнивость значу, на губе болтливость, лень на спине, Жестокость на руке, а на плече — покорность, терпеливость. страдание на груди и животе, на икрах — страсть к скитанию по свету. Вот список родинок. Несчастны те, бедняги, у кого их вовсе нету. В стихотворении не обозначено, из-за чего они появились. То ли беременная мама испугалась, как считали когда-то в Германии, Или она имела дело с такими хтоническими, то есть связанными с идеей умирания и воскрешения, животными, как змеи, жабы, мыши, то ли смотрела на коллег и уродов? Во времена Французской революции, когда в 1791 году у новорожденного оказалось большое родимое пятно в форме фригийского колпака, правительство пожизненно наградило мать пенсией в знак признания ее патриотических чувств во время беременности. Подсчитано, что в среднем каждый из нас имеет по 14,6 родинки, далеко не каждый из которых, любимый, сводит, как когда-то пел Рашид Бейбутов, с ума. Для специалистов это невус, тесно взаимодействующий с чувствительными нервными клетками. Помимо всевозможных естественных цветных образований на кожу могут появиться и таковые искусственные. Слово татуировка, возможно, происходит от имени Полинезийского бога Тики или же термина тат подражание удару молоточка. Навечно наносимым на кожу изображением, ибо татуировки всегда сохраняются. вне зависимости от сбрасывания эпидермиса, весьма гордились. Таким образом, сородичам показывали признаки социального положения и племенные знаки, количество которых доходило до сотни. Татуировка была и культовым обрядом, в ряде случаев сопутствующим религиозным церемониям и знаком своего Для окружающих верили, что изображенное способно защитить от злого духа, что наносимые, например, кресты, христиане, драконы, буддисты, предохраняют от напастей, даже удерживают душу в теле. В связи с распространением ислама с VII-VIII веков На кожу стали наносить изречения из Корана, заклинания. Татуировка различалась и по профессии ее обладателя. Изображение топора у мясников, кренделя у булошников, сапог у башмачников, бритвы у бродобреев, подковы у кузнецов, сабель у кавалеристов и особенно же у моряков. Неизменные якоря, корабли, а во времена пиратов – черепа и кости. Подкреплялось это и убеждением, что акулы татуированными пренебрегают. Татуировка имела и медицинское воздействие, ибо подвергнутые ей больные у хантов Манси уверяли, что им становится легче. Не исключено, что здесь сказывалось воздействие на энергетические точки и какое-то влияние оказывали биоэнергетики нанесенного изображения. Упоминают и тренировку к боли, отсюда ускоренное заживление ран. Если в европейских регионах лишь в последние годы и женщины верглись в такое украшательство своего тела, то на Востоке они давно уже распознали его эффективность. В далекой Новой Зеландии маори пели песню. «Ложись скорее, дочь моя, мы украсим твое лицо, руки, ноги и грудь татуировкой. Ведь без нее, о дочь, как в чужой дом войдешь!» Спросят люди, смеясь, «Откуда такой урод?» Кажется, еще никто не проводил сопоставление деловой сметки великого комбинатора Остапа Бендера и татуировки на его груди. А ведь там был изображен Наполеон в треугольной шляпе и с пивной кружкой в короткой руке. Периодически подобное украшательство взмывает на гребень моды, причем не только у членов какого-либо племени, но и в цивилизованной среде. Вот и получается, что татуировки бывают профессиональные, религиозные, портретные, исторические, порнографические, патриотические, национальные, свои у так называемых сексуальных меньшинств и прочее. Бывает татуировка и эстетическая, когда надо скрыть какой-либо кожный дефект. В наши дни татуирование поставлено на поток. Мастера в студиях предлагают своим клиентам альбомы, где можно выбрать для себя образец несмываемого рисунка, наносимого не как-нибудь по старинке вручную, а специальной электромашиной. Проводят даже всемирные конкурсы разрисованных, соревнующихся не только по масштабности, по цветовой гамме и художественности татуировки, но и по интимности мест ее нанесения. Мало кто думает при этом о возможных последствиях, воспалениях вплоть до гангрены, столбняке, туберкулезе, в последнее время и спиде. Для тела явно спокойнее, когда его касаются лишь краской. Всевозможные разновидности макияжа, своеобразного декора теперь дополнились тем, что получило название body painting. Используется при этом и специальные переводные картинки, которые сохраняются на теле пока с неделю. Напомним о старом, наиболее жестоком, о том, как когда-то клеймили каторжников и рабов. Во Франции ставили на щеки вор или воровка, или принудительные работы, или галеры. У всем известной леди Винтер из «Трех мушкетеров» на плече горела Лилия Бурбонов. В России каторжников клеймили аж до 1863 года. Кожа содержит разнообразные по строению и функциям железы. В их числе потовые. Много их на шее, на лбу, на участках, покрытых волосами, а вот на спине не очень. Общее количество что-то около двух с миллионов. Интенсивность потоотделения зависит от температуры, как внешней, так и внутренней, одежды, питания, пола и возраста. Дети до года вообще не умеют хорошо потеть, почему у них и возникают опрелости, проявляющиеся потницами, гноничками? Мужчины в жарком климате начинают потеть обычно... при 29 градусах, а женщины – с 32. При одинаковой же температуре представители сильного пола и потеют сильнее. Выделяем мы пот не только во время физической, но и при умственной работе. Правда, в последнем случае влажными от пота становятся лишь ладони, подошвы и подмышечные впадины. Почему? Точно неизвестно. Во всяком случае, пот удаляет из организма тепло. Для этой же цели мы стараемся еще и усиленно дышать, а также плеваться. Кроме того, пот защищает кожу, и она остается эластичной. Долгие годы люди были убеждены в действии пота как источника некой жизненной силы. Очевидно, поэтому австралийские аборигены – Смачивали своим потом ритуальные предметы, именно эту жидкость использовали для наговоров и заклинаний. Представляете, как поражало, если у человека выделялся окрашенный пот? Так иногда бывает, что и получил в медицине название хроматогидроз, а в ней ее библейский кровавый пот. Прочтите о муках спасителя в Гевсиманском саду. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Появляется такой пот без наличия ссадин, без видимых повреждений кожи. Чаще у женщин в области глазниц, половых органов. Врачи связывают это с повышенной возбудимостью, ранее перенесенной малярией, желтухой, Иногда, возможно, пот замещает менструацию. О том, что мы всегда пахнем не вообще, а индивидуально, догадывается каждый. Эта потовая неповторимость связана с присутствием различных биологических кислот, а также с особенностями обмена веществ и интенсивностью трудовой деятельности. Образующийся пот всегда стерилен, Однако он быстро начинает разлагаться бактериями. Их ассортимент также весьма индивидуален, что и вызывает испарение пахучих веществ типа метанола, ацетальдегида, ацетона, уксусной кислоты и другого. Всего же с поверхности кожи выделяется до 270 химических веществ.